История вторая. Тени межзвездного леса. Сидя за видным столом переговорного зала шамана, Асия Мурата воликовала. Впервые ей разрешили присутствовать на обсуждении предстоящего задания с самим капитаном, а то, что она была здесь единственным ансином, только прибавляло гордости. Кроме нее в зале находились командор Арус, главный ученый корабля Дэш Аршан, пожилой калшарец с тяжелой челюстью и лицом, покрытым сетью глубоких морщин, и отвечающий за хозяйственное обеспечение корабля летанийский лейтенант Леард, чья гладкая, как шар голова, отливала серебром в неярком свете переговорной. Ассия всеми силами старалась скрыть охватившее ее волнение, и ей казалось, что получается, пока она не за усени слишком сильно. Только тогда Ассия поняла, что последние несколько минут нещадно рвала свои руки. Выругавшись про себя, она незаметно оттерла выступившую каплю крови и, сцепив руки в замок, положила их на гладкую поверхность стола, по которой от прикосновения закружилась россыпь звезд. Подняв глаза, Асия поймала взгляд командора Аруса. Он пристально наблюдал за ней и оставалось только догадываться, как долго он смотрел и что успел заметить. Командор, ободряющий ее, улыбнулся. Асия оторопела, но губы сами собой изогнулись в ответной улыбке. В кабинет стремительной походкой вошел капитан шат Все офицеры встали, приветствуя его. Он коротко кивнул присутствующим, опустился на стул с низкой спинкой в середине короткой части трапеции. Только тогда командоры Арус, Аршан, Ли Арт и Осия вернулись на свои места. Все стулья в конференц-залах колшарцев были жесткие, практически без спинок, похожие на земные барные. Сидеть на них такое себе удовольствие, но в том и смысл. Важные вопросы решались быстро и по существу ни у кого не возникало соблазна растянуть обсуждение. «У нас на борту ожидается делегация», – начал без долгих предисловий капитан Шат. «Арканцы, несколько дипломатов и ученые, ашеренджан». Ассия заметила, как поползли вверх брови Аршана. Ей тоже показалось знакомым это имя, однако больше ничего вспомнить не получалось. «Они полетят на Даткаре», — продолжал капитан. «Там находится одна из мультивидовых колоний». К этим словам лейтенанты остались равнодушны, и Ассия поняла, что капитан озвучил специально для нее то, что другие так знали. «Сейчас на планете эпидемия среди сельскохозяйственных культур. Предположительно, последние исследования Рэнджана помогут ее остановить». «Мы тоже давно заняты подобными разработками», — подал голос Аршан. «Я, разумеется, не осмелюсь предлагать помощь великому ученому, но вдруг...» Он неопределенно пожал плечами. Капитан кивнул. «О ваших разработках известно командованию, поэтому шаманы выбрали для переброски делегации». Ученый тут же выпрямился, и оси показалось, что его золотые глаза засверкали еще ярче. «Я собрал вас здесь, чтобы распределить обязанности на время присутствия гостей на борту», объявил капитан Шад. шаршан вы, разумеется, будете отвечать за научную часть. Нужно выделить Рэнджану место в лаборатории, познакомить с вашими разработками и оперативно предоставлять материалы в случае необходимости». Пожилой калшарец с готовностью кивнул. «Ашлиард». Вы обеспечьте делегатам соответствующие их статусу каюты с исправным оборудованием. Все данные командора РУС уже вам переслал. Ассия перевела взгляд на старшего помощника. Тот сосредоточенно водил когтистыми пальцами по экрану небольшого планшета, закрепленного у него на предплечье. Вероятно, как раз пересылал лейтенантам информацию. «А вы, Энсин Муратова?» Обратился к ней капитан Шатт. «Будете сопровождать наших гостей все то время, что они проведут на шамане? Никаких сверхзадач. Коммуникацию обеспечит маячок-переводчик, вам же останется реагировать на поступающие запросы, решать проблемы, если они возникнут». «Не самой, разумеется. В вашем распоряжении все службы и персонал корабля. Нужно лишь координировать процесс. Ну и опциональная организация досуга для тех делегатов, которые не будут заняты научными разработками. Вам все ясно?» Осия кивнула. Про себя она лихорадочно соображала, стоит ли спрашивать, почему такую ответственную задачу поручили именно ей, вчерашнему новобранцу. Или лучше радоваться молча, а может, не радоваться? Но капитан ответил на незаданный вопрос сам. «Вы хорошо проявили себя в критической ситуации на Тарласе. Думаю, у вас есть задатки дипломата, тогда как остальные специалисты нашего отдела связи, если говорить начистоту хороши скорее в технической части». «Учитывая, что арканцы во многом похожи на землян, более удачной кандидатуры не найти. Лучшее обучение — это практика, и, как я уже сказал, помогать вам будут все службы корабля». Подавив нахлынувшее смущение, Осия кивнула. «Все местные задачи!» Капитан обвел взглядом присутствующих. «Так точно, Аш!» Хором откликнулись Осия и оба лейтенанта. «Тогда приступайте!» Подытожил Кхевшат, поднимаясь с неудобного кресла. С тех пор рабочее время Осия посвящала сбору и обработке материалов о культуре арканы. В ход шло все. Традиционные формы вежливости, табу, пищевые предпочтения, которые она тут же передала Далиду, повару корабля для составления меню. Прошло несколько дней общей подготовки, и Асия наконец взялась за досье на делегатов спасибо союза что их было всего трое, чтобы затем разработать подходящую развлекательную программу, но процесс не шел. Она не сводила глаз со спины в темно-бордовой униформе и думала совсем не о том, о чем следовало. У нее созревал план – «Очень интересный, немного самонадеянный и, к сожалению, не имеющий никакого отношения к делу. Вероятно, стоило отложить его до лучших времен, когда делегация с Арканы покинет борт и появится больше свободного времени». Спина распрямилась, длинные пальцы одним движением перевели монитор в спящий режим. Плавно развернувшись, долговязая фигура направилась к выходу с мостика. «Да, отложить будет разумнее всего, но разве для исполнения планов есть время лучше, чем сейчас?» Ассия тоже заблокировала свой монитор и поспешила следом. Уже в коридоре она окликнула его. «Командор!» Долговязый инопланетянин обернулся. «Да, Энсин Муратова». Его темные глаза смотрели с интересом. Только вот Ассия не могла определить с каким – человеческим или, скорее, научным, как смотрит натуралист на занятую зверушку. «Вероятно, мне стоит поблагодарить вас за задание, которое доверил мне капитан». Произнесла она заранее заготовленную фразу, стараясь держаться как можно более непринужденно. «Ну что вы?» Покачал головой командор Арус. «Наш капитан и сам отнюдь не слеп, он видит ваш потенциал». Вместо радости, что капитан Шат оказал ей доверие, Осию кольнула досада. Оказывается, Старпом и не думал подавать капитану такую идею, и почему из нескольких вариантов человеческий мозг всегда цепляется за самый неприятный. — Однако я всецело поддержал ваше назначение. Внутри у Асии все засветилось, и этот свет пробился наружу улыбкой. — Спасибо, Аш! — искренне сказала она. — Повторюсь, благодарить меня не за что. Работайте, старайтесь, и успех придет. Мне кажется, у вас все для этого есть. Ассия с готовностью кивнула. Ей казалось, что мышца лица уже свело в улыбке, но она ничего не могла с собой поделать. Да, наверное, и не хотела. «У вас есть еще вопросы ко мне?» «Да. Аж из вашего личного дела я узнала, что калнарский язык совершенно не изучен». Ассия украдкой посмотрела на него, пытаясь понять реакцию. Во взгляде командоры по-прежнему читался лишь вежливый интерес, ни капли раздражения. Хотя Ассия могла и ошибаться, было трудно читать его необычное лицо, расточенное синими полосами. «Меня как лингвиста заинтересовал этот вопрос», — продолжила она. «Не знаю, можно ли просить вас...» Она снова осеклась, но командор не торопил. Он терпеливо ждал и молча сверлил ее взглядом. Хотя нет, сверлил это про золотые глаза капитана Шада или, возможно, про серебряная лейтенанта Сташа, будь ему не все равно. А эти огромные омуты без следа белка затягивали, как черные дыры. И если смотреть в них долго, кажется, что растворяешься. Мне очень хотелось бы взять несколько уроков вашего языка аж. Закончила она с усилием, отводя взгляд. «Разумеется, если позволяет ваше время, и вы ничего не имеете против». Командурорус наклонил голову. «Я против совершенно ничего не имею», — ответил он после недолгого раздумья. «И время можно найти всегда, если есть потребность». Не успела вновь вспыхнувшая улыбка Ассия поблагодарить Старпома, он продолжил. — Вот только должен предупредить, я не лучший учитель. Раньше никогда не преподавал языки, и даже с изучением Калшарского, признаюсь, у меня были большие проблемы. — Ничего страшного. Поспешила заверить его Асия. — Я знаю, что это не ваша специальность, но все равно уверена, что общение с вами, как с носителем языка, очень ценная возможность. Не хотелось бы ее упускать. Она старалась, чтобы голос не дрожал, хотя это давалось с трудом. — Ну, если вы так считаете, — ответил командор немного задумчиво, — то, повторюсь, я не против. Когда бы вы хотели начать? Ассия растерялась. — Аж я думала, это вы... — Я понял, — улыбнулся командор. — Хорошо, тогда посмотрю окна в моем и вашем расписании и назначу день. Такой вариант вас устроит. — Более чем. — Ассия просияла. «И, командор, спасибо!» «Пока не за что. Это все?» «Так точно!» «Тогда не смею вас больше задерживать!» Сказав это, старший помощник коротко кивнул и продолжил свой путь. Осия же некоторое время еще стояла в коридоре, провожая чудного инопланетянина взглядом. «И это он ее задерживал?» осия считала, что ей очень повезло, ведь ее лучшая подруга Марин Левченко тоже получила назначение на шаман. Они по-прежнему жили в одной каюте, что было удобно. Такая любая беда или радость легко делились на двоих. А еще схожие биологические ритмы упрощали жизнь. Поэтому на кораблях «Союза» экипаж старались распределять так, чтобы соседи относились к одному виду. Асея ворвалась в каюту на последней космической скорости. «Мо, ты не представляешь!» Начала-была она и осеклась, увидев бледное лицо подруги. Марин попыталась улыбнуться, но получилось скорее гримаса. Она тут же отвернулась и продолжила мерить комнату шагами, как делала, когда Асия вошла. — Боже мой! — воскликнула Асия ошеломленно. — Что с тобой? — Они поручили это мне! Дрожащим голосом отозвалась Марин и пояснила, увидев, что Асия не понимает. — помогать Тренджану в его исследованиях! Так это же здорово! Мне тоже. Ты не понимаешь, воскликнула Марин. Это же сам Ренджан, и я, я буду ассистировать ему. Погоди. Ася подошла к своей кровати, стянула форменные ботинки на тонкой подошве и залезла на одеяло с ногами. Ренджан? Так это тот самый генетик, которому ты прожигала мне все уши? Картинка в голове начала складываться, а Сия вспомнила, как на третьем курсе Марин носилась с горящими глазами по общежитию и распиналась о достижениях какого-то инопланетянина. — Ты не понимаешь! — вдохновенно вещала она. — самый выдающийся ботаник со времен Карла Линнея. — Карл Линней. шведский зоолог, ботаник и медик XVIII века, создатель единой системы классификации растительного и животного мира, в которой были обобщены в значительной степени упорядочены знания всего предыдущего периода развития биологической науки. «Да, точно. Именно о нем Марина говорила. Она восхищалась ученым, как рок-звездой. Но если в студенческие годы это веселило Асию, теперь, когда они стали офицерами на корабле и их ждала встреча с арканцем вживую, было уже не до смеха. Но главное, Асия поняла совершенно точно. Делиться с подругой переживаниями не стоило, ведь сейчас у марины явно хватало своих». Раздался хруст карандаша, который Марин нервно крутила в пальцах. Она подняла на подругу глаза В них читался испуг. оси я не справлюсь», — прошептала она. «Он ведь такой... он обычный». Прервала ее оссия, возможно, жестче, чем следовало. «Рэн не особенный. Он стал выдающимся ученым, потому что много работал. И, знаешь, еще неизвестно, каких высот добьешься ты к его возрасту». Марин слабо улыбнулась. «Знаешь, что я думаю, Мо?» — продолжала оссия. Я думаю, нам дан потрясающий шанс познакомиться с выдающимися людьми, перенять что-то из их опыта, проявить себя. И я стараюсь воспользоваться этим шансом по полной. А ты? И я. Отозвалась Марин и тут же отвернулась. Ассия вздохнула. В голосе подруги она не услышала ни капли уверенности и чувствовала, что им еще не раз придется вернуться к этому разговору. Осия шла по коридору шамана, и под ногами привычно вспыхивали светлые пятна на бежевом метапластике. Но ей казалось, будто она ступает по натянутому канату, где каждый неверный шаг, каждый случайный наклон может привести к падению. Она вытянулась, как корабельная сосна, чтобы не сорваться. В зале приветствия, где еще недавно капитан Ша со старшим помощником встречали на борту новобранцев с земли, все подготовили к приему делегации. Стена напротив входа разделилась надвое. На одной половине привычно светился герб межзвездного флота, золотая стрела, пронзающая алый круг, заполненный звездами. На другой три серебряных кольца, выстроенных в линию, символ арканы. Ассия узнала, что кольца символизировали единство главных для арканцев сфер – природы, науки и дипломатии. Делегация, которую они ждали, пребывала именно с научными целями, а потому центральное кольцо, обозначавшее эту область, светилось ярче других. Капитан шат был занят, и во встрече с делегатами планировалось на следующее утро. осии представляла встречать гостей одной, но она знала, что за ней наблюдает кто-то из вышестоящих офицеров. Она бросила взгляд на угол, где скрывалась одна из камер, неразличимая за слоями метапластика. «Может, это командора РУС оценивает меня сейчас?» – подумала Асия. Представив на мгновение его плоское лицо, склонившееся над монитором, она испытала одновременно и прилив бодрости и новое беспокойство. Асия знала, по крайней мере надеялась, что командор верит в нее, и разочаровать его было особенно боязно. Асия повела плечами, вставая еще прямее. Раздалось характерное шипение, и в стене корабля образовалась дверь, которая сначала выдвинулась вперед, а затем бесшумно отъехала в сторону. На борт корабля по очереди ступили трое. Капитан Шад был прав, когда сказал, что арканцы похожи на людей. Стандартное количество рук и ног, никаких вызывающих излишеств, вроде щупалец или когтей. Асье сразу узнала ранджана Он выглядел в точности, как на фотографиях, что ей удалось отыскать в базе данных шамана. существенно старше своих спутников, на вид почти ровесников Асии, высокий и худой. Не такой, конечно, как командура Арус, но для человека вполне внушительный. Смоглый, с моглой, собранными высокий хвост темными волосами и скулами такими острыми, что о них, как говорится, можно порезаться. Но еще проще было порезаться его взгляд, которым он бесстрастно обводил помещение. Асия сделала шаг навстречу делегатам и, вооружившись улыбкой, заговорила. «Уважаемые представители Арканы, от имени капитана Кьефа Шада я рада приветствовать вас на борту корабля «Союза Шаман». Меня зовут Асия Муратова, я уполномочена проследить за тем, чтобы ваше пребывание на борту было комфортным». выпали все это скороговоркой, Асия прервалась, чтобы сделать вдох. Только тогда Рен-Джан перевел взгляд на нее. «Ну что же...» Уголки его губ приподнялись, но глаза остались холодными. «Показывайте нам корабль!» Ассия вежливо кивнула в ответ, хотя внутри у нее все дрожало. Вероятно, общение с великим генетиком дастся ей сложнее, чем она рассчитывала. Ассия провела делегатов по основным палубам корабля, затем показала столовую и познакомила с Долидом. «Питание для делегации планируется по расписанию», — объясняла она арканцам. Но если возникнет желание, вы не ограничены в перемещениях по кораблю и можете прийти сюда в любое время. У всех членов команды разные биоритмы, поэтому столовая работает круглосуточно. Повар важно кивал, его темные щупальца едва заметно подрагивали. Двое молодых делегатов слышали о с большим вниманием и даже интересом, а вот взгляд Ренджана все время блуждал. Только раз ей удалось стереть безразличие с лица ученого, когда она объясняла гостям принцип работы металлопластиковых дверей их кают. Замок расположен здесь. Ассия приложила руку чуть левее едва видимых очертаний двери, и под ладони тут же вспыхнула клавиатура. Материал взаимодействует с биоэлектричеством. Коды доступа к каютам есть у вас, у меня, у капитана и еще у нескольких офицеров, исключительно на случай непредвиденных ситуаций. Рэн-Джан, прищурившись, следил, как Осия вычерчивала пальцем узор, касаясь нужных клавиш, и как потом панель исчезла, стоило дверь отделиться от стены. Металлопластик – новый материал. Напомнила себе Осия. Его еще не успели распространить по всем планетам Союза. Неудивительно, что ученому интересно. Как только каюта открылась, рэн вновь забыл о существовании Осии, и от этого ей почему-то стало легче. На ближайшие пару часов планов у делегатов не было. Предполагалось, что это время они проведут в своих каютах, освоятся, выдохнут, подготовятся к дальнейшим действиям. С молодыми дипломатами так и получилось. Осия вежливо попрощалась с каждым из них, объяснив, как пользоваться установленным в каюте оборудованием или, в крайнем случае, обратиться за помощью. Осталась последняя задача – проследить за заселением самого Рен-Джана. Осия шагала впереди ученого. Арканец молчал, как космос, оступал совершенно бесшумно, и она не могла отделаться от чувства, что идет по коридору одна. Одна, но в то же время под прицелом. Осия едва удерживалась, чтобы не обернуться. Она стрельнула глазами влево на гладкую светло-бежевую стену, где с ней в ногу шагало размытое отражение. Вторая тень не отставала, значит, гость по-прежнему здесь. Как самому высокопоставленному делегату, Рэнджану выделили каюту в офицерском крыле. У нужной двери осия быстрая, но так, чтобы ее движения не выглядели нервными, активировала панель в ввела код, а потом предусмотрительно отступила в сторону, пропуская ученого. Рэнджан прошел в каюту, остановился неподалеку от входа, огляделся. — Мило. — констатировал он все тем же бесстрастным тоном. — Каюты на этом корабле хорошо обустроены. — Не сомневаюсь, что смогу сказать то же самое и о лаборатории. Он повернулся к Асии второй раз за время пребывания на борту, удостоив ее взглядом. Она наклонила голову, не понимая, на что он намекает. — Хотелось бы поскорее их увидеть, — пояснил Арканец. — Желательно прямо сейчас. — Сейчас? — растерялась Асия. — Но, аж как же ваши вещи, а время на отдых? «Багаж доставят и без меня», — прервал ее Рэн «Я прибыл сюда не отдыхать, так что будьте добры, не тратьте мое время зря и отведите к вашим научным специалистам». На последних словах губы ученого едва заметно скривились. Асия не поняла, кому арканец испытывал презрение, к своим коллегам на шамане или же к ней, не имеющей никакого отношения к естественным наукам, а значит, не стоящие его внимания. Впрочем, так ли оно ей нужно? — Хорошо, Ажджан, — вздохнула Асия. — Я проведу вас в теплицу. Тем, кто впервые попадал в отчину ксеноботаников на Шамане, могло показаться, что специалистов этого направления здесь не уважали. Помещение было даже уже, чем каюта Марины Осии, хотя и длиннее. По центру до самого конца комнаты тянулся стол, освещенный лампами с холодным светом, а вдоль стен шкафы, шкафы, шкафы. Причем самые обычные, вживленные в металлопластиковую стену лишь частично. По словам Марин, а Ашаршан не доверял новоизобретенному материалу. Он предпочитал, чтобы все необходимое было под рукой, запертое на обычный замок с биометрическим сканером на случай неполадок. От подруги же Асия узнала, что впечатление коморки, которое производило всех биологов, – иллюзия – На самом деле он был даже больше, чем корабельная столовая, с учетом всех ее подсобок. Просто лабораторию от основных теплиц отделяла стена, а теплицы, в свою очередь, разделялись на множество мелких секторов, в каждом из которых поддерживалась своя влажность, световой, температурный, а то и атмосферный режим для экзотических и хозяйственных растений с разных планет. Рэн Джан зашел в лабораторию первым, как и до этого в каюту. «А Шаршан?» – громко произнесла Асия, входя следом. Позвольте представить вам Ренджана, заслуженного члена Ассоциации генетиков Союза, доктора естественных наук. Она очень надеялась, что глава биологов успел получить сообщение, которое пришлось прямо на ходу отправить с планшета, и ранний визит гостя не станет для него неожиданностью. Из-за открытой дверцы шкафа показалась седая голова Калшарца, свет лампы отразился в его очках. Несколько раз моргнув, словно ему требовалось убедиться в правдивости ее слов, аршин растянул губы в улыбке. «Приветствую вас, Ажджан!» Пожилой ученый закрыл шкаф и подошел к гостям. «Я Дэш Аршан, главный биолог этого корабля. Для меня большая честь принимать на борту такого специалиста, как вы». Арканец чуть склонил голову и тоже улыбнулся. «Гораздо теплее, чем до этого оси». «Но что вы, Аж Аршан, это для меня честь оказаться здесь. Я наслышан о ваших исследованиях». А сей показалось, что от этих слов Калшарис даже стал выше ростом. «Вероятно, я должен извиниться за то, что пришел раньше времени», — продолжал Рэнджан. «Но мне не терпелось увидеть свое рабочее место на ближайшие неделе Думаю, вы понимаете, промедление мучительно». «Конечно, конечно», — засуетился Аршан. «Следуйте за мной, я все вам покажу». Ученые направились к одной из секций длинного стола под слепящий свет лампы. Осия тенью ступала следом. Она слушала многословное объяснение Аршана в полуха, с интересом оглядываясь по сторонам. Стоило только подумать о Марин, как, словно отзываясь на мысли осей, зашипела дверь, отделявшая плицей от лаборатории. В помещение вошла Марин. На шее у нее болтался респиратор, а в руках она несла сканер и еще несколько предметов размером чуть больше зажигалки, назначение которых Ассия не знала. Коротко взглянув на подругу, Марин направилась к ученым. Так она молча разложила приборы на столе неподалеку от Аршана и встала чуть позади него, вытянув руки вдоль тела. — Аш-Джан, это Аш Марин, — представил девушку главный биолог. — Она будет аттестировать вам в мое отсутствие. Арканец сбросил на Марину взгляд, такой же, каким пробегал по шкафам или стенам, ни на чем не задерживаясь. «Я привык работать без ассистента», — сказал он довольно жестко. Марин старалась выглядеть максимально собранной. У нее хорошо получалось, поэтому только Ассия заметила, как дрогнули уголки ее губ. У Ассии внутри вспыхнул гнев от обиды за подругу. «И с этим сучком я должна носиться три недели?» «Впрочем...» Добавил Рэнджан уже мягче. «Я благодарен за вашу заботу, Ашаршан». Гость опустился в одно из стоящих рядом кресел и взял со стола длинный тонкий предмет. С удивлением Асия узнала обычный земной карандаш. «Двигать вперед науку – тяжелый труд», произнес Арканец, запуская карандаш между пальцев. «Большая удача, когда такие специалисты, как мы, готовы помогать друг другу». Дальше Асия уже не слушала, ей начало казаться, что голос ученого тонет в движениях карандаша, и весь мир качается вместе с ним. Нельзя сказать, что перед первым занятием с командором Арусом Асия сильно волновалась. Для нее это походило на встречу с новым преподавателем, которых она повидала множество, и отнюдь не все они были землянами. Мысли о том, что она услышит и как лучше себя вести, конечно, крутились в голове, но Асия чувствовала воодушевление и мандража не испытывала. Единственное, что ее беспокоило, постукивавшая в висках боль. Наверное, переволновалась с этими встречами посольствами не самым приятным поведением некоторых персонажей. Впрочем, Асия надеялась, что стук скоро стихнет. Командор предупредил, что немного задержится, и велел зайти в кабинет по голосовому паролю. маунаке Перекатила Асия в уме шарик необычного слова. Интересно, что это значит? Слово казалось смутно знакомым, но память не отзывалась. Кабинет командора Аруса находился неподалеку от зала совещаний. Пройдя уже знакомую дверь, за которой она три дня назад получила свое первое серьезное задание, Асия принялась считать. Первая дверь. Захотелось провести рукой по метапластиковой стене, чтобы она привычно засияла под пальцами, но Асия удержалась. «Впереди встреча с командором. Стоит вести себя серьезнее». Вторая дверь, третья. Асия остановилась. Еще раз прислушалась к себе. «Может, стоит перевести дух?» «Нет, все в порядке». маунаке Произнесла Асия. Датчик тут же окрасился золотым. Дверь открылась. Тогда-то все волнение, которого, как ей казалось, осеннее испытывала, молотом ударило по ней. Несколько не похожей на сад выглядела корабельная теплица с ее стерильными столами и холодным, режущим глаза светом. Настолько комната, в которой она оказалась, была садом. И слева, и справа, и на стенах всюду тянулись к потолку стебли, листья, даже стволы небольших, но самых настоящих деревьев, в горшках разных форм и размеров. Переступив порог, Асия замерла. Она абсолютно не понимала, где оказалась, и если бы не персональный пароль командора, подумала бы, что ошиблась дверью. Неужели его кабинет от осад? Воздух был влажным и приятно прохладным, освещение приглушено. Нет, дело не в освещении. Стены кабинета были темно-синие, а не светло-бежевые, как на всем остальном корабле, и оттого казалось, что в помещении темнее. Ассия подошла к одному из растений, гибкому деревцу с тонкими листьями, похожему на олеандр, и, как и олеандр, оно цвело. Ассия залюбовалась. Опустив глаза, она увидела на полу один из цветков, крупный розовый с неровной бахромой лепестков. Она нагнулась, чтобы подобрать его. Повертев цветок в руках, поднесла его к лицу, вдохнула едва уловимый сладкий аромат. Почти сразу головная боль уменьшилась до еле ощутимой, а на выдохе отступила вовсе. осия улыбнулась и повинуясь внезапному порыву заправила цветок за ухо в этот самый момент за спиной зашипела в комнату вошел командор рус он приблизился глядя как ей показалось вопросительно осия подумала что дело в цветке которое она легкомысленно превратила в украшение и принялась оправдываться простите аж я не срывала его он уже лежал на полу а я Командор протянул к ней длинные когтистые пальцы. Ассия замерла, ожидая, что сейчас он заберет цветок. Но вместо этого Калнар поправил его, а потом сразу убрал руку. «Вот», — сказал он, — «так гораздо лучше». Он обошел ее, будто ничего не произошло. Это было так странно, что Ассия невольно улыбнулась. «Могу я его оставить?» — спросила она на всякий случай. «Да, конечно». Отозвался командор, не оборачиваясь, и Осия сразу успокоилась. Калнар прошел к дальней стене кабинета, где активировал сенсорную панель. Раздался едва слышный шелест, и когда он повернулся, в руках у него был высокий стакан с пузырящейся светло-зеленой жидкостью. В голове у Осии почти одновременно вспыхнули две мысли. «В кабинете Старпома есть личный фабрикатор пищи?» «И... интересно, что он такое пьет?» «Вы будете что-нибудь?» — спросил Калнар. — А, нет, аж спасибо. — Хорошо. Командор Арус огляделся, будто тоже увидел собственный кабинет впервые. — Признаюсь, Антин Муратова, я сплоховал. — Озабоченно протянул он. — О чем вы? — Я совсем забыл, что тут всего один стул. Понимаете, я давно никого не принимал у себя. Отдельного кабинета у меня нет, рабочие вопросы я привык решать либо на мостике, либо у капитана. «Но тема нашей встречи скорее личная, поэтому я и пригласил вас к себе. А здесь...» Он разочарованно развел руками. «К сожалению, кабинет капитана сейчас занят. Наверное, лучше перенести нашу встречу». Осия до смерти не любила откладывать запланированное и потому поспешила возразить. «Командор, нет. У вас-то так дивно, что я готова сидеть на полу. Если честно, я так ждала занятия, что очень бы не хотелось переносить. Надеюсь, это возможно». «На полу?» Калнар задумался. «Это, конечно, можно. Я и сам так делаю во время медитации». «Медитации?» «Да», – кивнул он. «Медитация – важная часть калнарской культуры. Я обязательно об этом расскажу. Значит, остаемся?» «Да», – уверенно сказала Ассия и тут же опустилась на пол, чтобы у командора не возникло сомнений в ее серьезности. Он, улыбнувшись, сделал то же самое. Только теперь до оси и дошло, что командура Рус сказал ей минуту назад. «Погодите, аж получается, это цветущий сад ваша каюта?» Он кивнул. «Ничего себе!» «Получается, командор пригласил ее буквально к себе домой. Такого она не ожидала. Вот уж действительно личная встреча. Оси стало приятно и в то же время немного волнительно, но командура Рус по-своему понял ее удивление. «Понимаете, моя планета Кэлпия – водный мир. Принялся объяснять он. «У нас практически нет суши, и растения мы знаем только подводные, поэтому цветы для меня большая экзотика. Я увлекся ими, как только оказался на Калшаре. С тех пор собираю свою коллекцию с разных планет». Он с нежностью провел ладонью по листу ближайшего цветка. «Моя подруга тоже любит растения». Улыбнулась Асия. «Она служит на шамане к синоботаникам». «Марин Левченко, знаю. Она пошла дальше меня». Сделала увлечение своей профессией, я на такое признаться не готов. Работы с растениями мне хватило в юности, а теперь это скорее хобби». Асии стало любопытно, чем занимался командор до того, как связал жизнь с Межзвездным флотом. Но спросить она не решилась, а он уже перевел тему. «Впрочем, мы здесь ради колнарского языка. Повторю, я не самый хороший учитель». Асия хотела ободряюще ему улыбнуться, но сдержалась. Вдруг это будет выглядеть как издевка. Они с командором из разных культур. Кто знает, как он трактует людскую мимику, что считает обидным. Поэтому она просто внимательно его слушала». «Причина не только в том, что лингвистика не моя специальность», – продолжал Калнар. «У моего народа, точнее, у той касты, к которой я относился, отсутствует само понятие лингвистика. Мы усваиваем родной язык в общении а специальных методик его преподавания нет. Стыдно сказать, у нас даже писать и читать не все умеют». Вот это действительно удивляло. Нет, конечно, Асия знала, что в галактике есть обитаемые планеты с народами на самых разных уровнях развития. Но судя по тому, что пишут о колнарах, они очень развитая цивилизация. И вдруг не все умеют читать? На этот раз командора Рус верно понял, что именно ее поразило, и поспешно добавил. «Нет, нет, письменность у нас есть. И есть города, где, как мне говорили, без нее не прожить. Там грамотой владеют все». Но в деревне, где я вырос, основным занятием был сбор камши. Это водоросли, из которых делают еду, лекарства, веревки, ткани. Тем деревней живет. Выращивает камшу, собирает, обрабатывает и поставляет в другие поселения. Для того, чтобы заниматься этим, увы, совсем не нужно читать и писать. Асия кивнула. У нас даже почти нет книг, особенно художественных. единственное кому в Туальнаке обязательно быть грамотным, каста избранных. Так их называют, потому что статус избранного не передается по наследству всем детям в семье. Родители выбирают одного или двоих, кто мог бы продолжить их дело. Чем избранные занимаются? Здесь бы их назвали инженерами. Они умеют обращаться с техникой и при необходимости настраивать ее и чинить. Еще среди избранных есть врачи, но их меньше. На КЛП хорошая медицина и крайне низкая смертность от болезней. Разумеется, медики тоже должны быть грамотными. Только техника у них своя, медицинская. Получается, у вас кастовое общество? Да, строгое разделение и крайне низкая социальная мобильность. При этом культура колнар мирная, а качество жизни высокое. Так что единственное насилие в нашем мире – невозможность стать тем, кем ты не родился. Ассия всегда считала, что ей повезло. Она увидела свет на планете, где для нее были открыты все дороги, и ни социальное положение, ни пол, ничто иное не могло помешать выбрать из них любую. Родители всегда ее поддерживали, и осия не могла даже представить, как бы мыслила и чувствовала сложить все иначе. Скорее всего, она не смогла бы преодолеть условности, больше того, вряд ли даже подумала, будто что-то идет не так, и оттого еще больше восхищалась командором. «Однако вы смогли». калнар кивнул смог во многом потому что я простой сборщик камши все таки умел читать и писать иначе не представляю как бы адаптировался в учебном центре ладно я немного освежил знания о том как преподают иностранные языки обычно начинают как раз с изучения письменности так легче перейти к произношению записывать слова и прочее думаю с калнарского алфавита и начнем что скажете антин аия закивала Командор Арус улыбнулся и, поднявшись, подошел к стене. Когда он провел по ней рукой, целый сектор посветлел. Оказалось, этот участок был приспособлен для начертания. Ассия мельком отметила, что командор водит по панели левой рукой, но тут же переключила внимание на строчки. Буквы напоминали волны и завитки, плавные, почти без острых углов. Она приготовилась к погружению. После занятия с командором Арусом Ассия вернулась в каюту без сил и сразу упала спать. Марин еще не пришла, но дожидаться ее Асия не стала. Утром предстояло сопровождать послов на прием к капитану, как она сама шутила за ванный завтрак. Устраиваясь поудобнее на подушке, Асия надеялась лишь, что высокомерный рен не слишком извел ее подругу, или, в крайнем случае, что Марин достаточно зрела и не будет принимать заскоки инопланетянина близко к сердцу. Но к тому, что Асия услышала утром, она оказалась не готова. «Мне кажется, я ему нравлюсь», Мечтательно протянула Марин, стоя у зеркала и скручивая волосы в две тугие шишки. Что? Ассия стала лихорадочно вспоминать все, чему стала свидетелем. Слова ученого, выражение лица и то, как он себя вел, когда ему представили ассистентку. Ничего из этого, совсем ничего, даже отдаленно не тянуло на оценку «нравится». Но Марин была упорна. Да. Она прикрыла глаза, улыбаясь. Последняя шпилька вошла в прическу, закрепляя ее окончательно. «У меня большое опыт с мужчинами, поверь, я в них разбираюсь». Ассия хмыкнула, тихонько, чтобы не обидеть подругу. Впрочем, та все равно была слишком занята собой, чтобы что-то заметить. Ассия не считала, что постоянно меняющиеся парни-подруги, ни один из которых не задерживался надолго, это то, что можно назвать «разбираюсь в мужчинах». Но расстраивать Марина она не хотела, поэтому неуверенно выдавила. «Ну, здорово». «Не то слово». Марин все щебетала, но Асия отключилась от ее болтовни, быстро поняв, что собеседник той не нужен. Она затянула магнитную резинку на высоком хвосте и, убедившись, что никакие пряди не выбиваются, удовлетворенно кивнула сама себе. Макияж Асия не наносила, в отличие от Марин, так как растарательно обводила губы помадой, прожигая взглядом участок металлопластиковой стены, по команде, обращенной в зеркало. Не было сомнений в том, для кого она прихорашивалась, уж точно не для пожилого Аршана. Впрочем, выникать в очередное увлечение подруги Асия совсем не хотела. Скорее всего, заботится через неделю, как и все остальные. Ведь не мог же этот холодный, высокомерный инопланетянин всерьез увлечься Марин. На званном завтраке присутствовали делегаты, не занятые научными разработками. То есть все, кроме ренджана джана Прием проходил в переговорном зале. Специально для гостей бежевый метапластик запрограммировали так, что стены украсили разводы нежной зелени и серебра, цвета арканы. Но главное чудо красовалось не на стенах, а на столе. Вместе с вещами делегатов на корабль доставили несколько контейнеров с натуральными овощами и фруктами. Аркана славилась сельским хозяйством, поэтому не было ничего удивительного в том, что лучший ботаник Союза родился именно на этой планете. Кроме того, в силу своих религиозных убеждений, все арканцы были вегетарианцами, и, надо сказать, ни капли от этого не страдали. Мастерство приготовления блюд из растений они довели до такого уровня, что многие мясоеды Союза могли бы им позавидовать. Асия знала все это, потому что составляла меню, а потом инструктировала Долида, который лично готовил для делегатов. И теперь ей было вдвойне приятно сидеть за столом в преобразившемся переговорном зале и в прямом смысле вкушать плоды своей работы. Капитан сетовал, что Рэнджон не смог посетить прием, но вошел в положение. В конце концов, исследование важнее, чем посиделки. «Надеюсь, Ажджан изготовит вакцину и остановит эпидемию злакового гриппа на Даткаре», сказал Кхевшат. Ассия разделяла надежды капитана, а еще была искренне рада, что именитого ученого с ними нет. Его соотечественники, молодые дипломаты Сарканы, оказались гораздо приятнее, да и разговор за столом был Ассии интереснее череды незнакомых терминов, которыми сыпали биологи в лаборатории. «Мы уверены, что совместными усилиями Ажджан и Ашаршан отыщут решение». говорил голубоглазый Тан Шин, один из послов. «Это станет важным шагом для укрепления позиций Арканы в Союзе, еще одним листком на дереве нашего сотрудничества с калшаром». Капитан благожелательно кивал. В знак уважения гостям он отказался от привычной калшарской пищи, мяса и острых специй, и ел тоже же, что остальные. Осия сидела за дальним концом стола, неторопливо вылавливала вилкой сочные зеленые стручки, похожие на фасоль, и со вкусом их жевала. Пока что от нее ничего не требовалось, она была просто сопровождающей и пользовалась этим вся, обратившись вслух. Капитан сказал, что видит в Осии дипломата. Что ж, ей это подходило. А значит, стала учиться у лучших, у тех, кто едва старше ее, а уже представляет свой народ в серьезных миссиях. Слушая, как таншен рассуждает о важности задачи ученых, Осия думала, что желание арканцев быть полезными вовсе не неудивительно. Их приняли в Союз ненамного раньше Земли, всего лишь чуть больше 50 лет назад. И хотя Аркана на тот момент опережала в развитии Землю, во многом они были похожи. К примеру, обе не имели развитого космического флота, поэтому в любых межзвездных путешествиях и земляне, и арканцы полностью зависели от колшара и литании. Но если землян такой расклад вполне устраивал, и они с удовольствием пользовались теми благами, что предлагали расы-покровители, то арканцы, очевидно, тяготились положением иждивенцев. Для них было важно давать что-то взамен. Возможно, Таншен был лишь одним из немногих в своем народе, кто стремился доказать значимость арканы в союзе, и если так, то Осия уважала его еще больше. Позиция молодого дипломата была и близка. Когда Асия училась в простой общеобразовательной школе, куда брали всех без разбора и где бок о бок оказывались самые разные ребята, она часто ощущала себя не в своей тарелке рядом с теми, кто возможности узнать больше предпочитал курение за школой и жестокие шутки над сверстниками. Тогда Асия боялась, что так будет всегда. Теперь она очень остро чувствовала разницу между гостями Сарканы и теми, кто окружал ее в детстве, и радовалась, что межжвездный флот дал ей возможность находиться среди лучших. Слушая Таншена, Ассия залюбовалась им. Он говорил мягко, но уверенно, а черты его лица, выпуклые и острые, как у всех арканцев, будто сглаживались и становились приятнее. Невольно она задумалась, насколько сильно превысит полномочия, если попытается выйти с ним за границы делового общения. Нет, не о том следовало думать. Ассия отвела глаза от симпатичного арканца, и тут заметила, что на нее смотрит командора рус Старший помощник капитана чуть наклонил голову и ободряюще улыбнулся, а Сия ответила тем же. Когда званый завтрак подошел к концу, командор поймал Асию на выходе. — Вы молодец! — негромко сказал он. — Я наблюдал за вами во время приема. Держитесь достойно. — Спасибо, Аш! Также тихо отозвалась Осия, не сбавляя шага, чтобы не слишком отстать от подопечных. Арканцы, непостижимым образом успевшие освоиться на корабле, шли метрах в десяти впереди и тоже о чем-то разговаривали. «Я сопоставил наше расписание», — продолжал старпом. «Что вы скажете насчет занятия завтра?» «Отлично!» Осия так обрадовалась, что едва не пропустила поворот, за которым скрылись ее подопечные. «Я за!» «Хорошо, осталось только раздобыть второй стул». «Да зачем, командор? И так отлично, даже по-своему атмосферно!» «Вы серьезно?» Калнар посмотрел на нее удивленно. «Абсолютно!» «Значит, продолжим в том же формате?» Командор улыбнулся. «Тогда до завтра?» «Да аж, до завтра!» Кивнув, командор рус развернулся и направился к тому повороту, который они недавно прошли. осия продолжила путь, не переставая радоваться тому, как много интересного выпало на ее долю за последние дни. А главное, сколько еще предстояло. Всю следующую неделю вместо Марины и Осии в каюте поселились две тени. Оказываясь внутри, они тут же без чувств падали на постель. И та, которая приходила раньше, не знала даже, когда появлялась ее соседка и появлялась ли вообще. Впрочем, однажды Асия все-таки получила ответ на этот вопрос. Она проснулась посреди ночи, понадобилась в уборную. Ассия села на кровати и взглянула на часы, светящиеся земными цифрами в метапластиковой стене. Было 3.45 по калшарскому времени. Суточные циклы на корабле измерялись именно по нему и составляли 22 часа. В каждом калшарском части 70 минут. В минуте 50 секунд. Сутки состоят из 25 часов. Для удобства совместной работы офицеров с разных планет время на кораблях флота унифицировано по Калшару. Постель Марин была пуста. Ровное поле покрывала несмятая подушка, с самого утра никто на нее не ложился. Несколько секунд оси пыталась собрать, выйдя на осколки ситуации сознанием, которая не желала просыпаться. Где может быть Марин? Да где угодно. От своего рабочего места до столовой, если ее вдруг потянуло на ночной перекус. Нужно ли ее искать? «Хотя зачем? Марин уже большая девочка, да и что такого может с ней случиться на корабле?» Но от чего-то осей было неспокойно. Она постаралась подавить это чувство, встала и направилась, наконец, в гигиенблок. Крыло младших офицеров напоминало студенческое общежитие. В каждой каюте жило подвое, а душ был один на всех. Спасибо хоть за то, что расписание составили с учетом температурных, химических и гендерных предпочтений различных раз Последнее касалось тех, у кого в культуре было принято, чтобы представители разных полов принимали душ раздельно. Единственное, чего идеологи Союза не признавали, так это кастового выделение Те, кто мог считать, что кто-то недостоин мыться вместе с другими из-за того, что родился не в той семье, не в том районе или не в тот период года, а встречалось и такое. Либо сжимали все имеющиеся зубы и оставляли предрассудки на родной планете, либо на борт не допускались вовсе – как, вероятнее всего, и в сам Союз. По счастью, естественную нужду считали делом более насочным, поэтому снабдили все, даже самые маленькие каюты, туалетом и раковиной. Так что далеко ходить осей не пришлось. Одной из особенностей метапластика была превосходная звукоизоляция. Идва по контуру проходил разряд, и дверь вновь сливалась со стеной. В каюте никто не мог слышать, что происходило в гигиенблоке, и наоборот – Поэтому, когда Ассия вернулась, на секунду оторопела. В каюте кто-то шуршал. «Компьютер, свет!» Металлопластиковый поток озарился мягким сиянием. Посреди комнаты стояла Марин. «Ты?» Выдохнула Ассия с возмущением и облегчением одновременно. Она сама не вполне понимала, кого еще ожидала увидеть. Ночное пробуждение и непонятная тревога перемешали все мысли. «А я думала, ты спишь?» Улыбнулась Марин. Глаза ее блестели, на щеках играл румянец. «Ты, блин, где была?» «Ну...» Марин скользнула руками к прическе, начала по одной вынимать шпильки. Ассия уселась на свою кровать, скрестив руки на груди. Марин стрельнула глазами в сторону подруги. Видимо, поняв, что от ответа не уйти, она вздохнула и выпалила. «Я была с Рэнджаном!» Сказав это, она тут же отвернулась. Ассия округлила глаза и откинулась назад, упершись спиной в стену. «Вот это да!» – только и смогла ответить она. «Я же сказала, что нравлюсь ему!» – хмыкнула Марин. Кажется, уверенность понемногу возвращалась к ней. Марин подошла к своему столику, плоскому выступу в металлопластике стены, и разжала ладонь. Семейка шпилек с рассыпчатым стуком опустилась на поверхность. Ее золотистые волосы сияющим водопадом рассыпались по плечам. «Оси, ты даже не представляешь!» Взволнованно рассказывала она, освобождаясь от темно-бордового форменного платья. «Он нереально умный, обаятельный. С ним я так остро чувствую, чего мне не хватало в учебном центре, когда вокруг крутились одни бестолковые пацаны с фамилиями, как французские города. Ты помнишь?» Марин звонко рассмеялась. «Нет, мне ли-то они себя, конечно, королями, но вот мужиков, настоящих мужиков, оси там вообще не было!» В словах подруги Ассии смущало многое, от обаятельного Рэнджана до столь резкого обесценивания их бывших сокурсников, среди которых встречались на самом деле неплохие ребята. Но больше всего сознание корябили часы, на которые Ассия бросила взгляд. Три пятьдесят один. «Ладно», – произнесла Ассия как можно мягче. «Я тебя поняла, Мо, и рада, что он не выносит тебе мозг, потому что я, если честно, переживала...» «Тут ее челюсть едва не свело в чудовищном зевке». «В общем, давай сейчас ложиться, ладно? А подробности обсудим завтра». «Конечно!» Марин ни капли не обиделась. «Мне выключить свет?» «Как хочешь». это Отозвалась Асия, забираясь под одеяло и отворачиваясь к стене. Команды, которую отдала компьютер Марин, она уже не слышала. Разговора между подругами не случилось ни на следующий день, ни после. Зато случились обещанные подробности – Они просачивались в разум осей крохотными каплями деталей. То выбившаяся прядь, которую Марин забыла заправить за ухо, то слишком торопливые движения, то очередная ночь, когда она не появилась в каюте. Но все это было, как принято говорить, в пределах нормы. По-настоящему осею шокировали темные пятна на тонких руках подруги, которые она случайно заметила, пока Марин переодевалась. Нужно было спросить, откуда они... Нет, Асия была обязана спросить, особенно когда увидела такую же отметину у Марин на щеке за высоким воротником. Не точечный, слегка алый след страстного поцелуя или даже укуса, а большой, расплывчатый, словно… Но язык прирастал к небу. Она забывала, как дышать, усилием воли, пытаясь открыть путь кислороду, а вместе с ним и ругательством, что просились наружу Но у нее не получалось. Еще в студенчестве Марин порой говорила о своем увлечении темой. Темой называют свое увлечение поклонники БДСМ «Практик». Кажется, у нее даже был опыт сессий. Вот только Асия не помнила, чтобы хоть от одного из партнеров Марин возвращалась с синяками. Момент, когда молчать было больше нельзя, настал на исходе второй недели пребывания арканцев на борту. Асия лежала ночью с закрытыми глазами, мучаясь несвойственной ей бессонницей. В голове, сменяя друг друга, крутились вопросы. Как этому помешать и должна ли я вообще вмешиваться? Быть может, то, что она принимала за ужас, на самом деле что-то другое. Может...» Дверь отворилась, прорезав ночь тихим шипением. Ассия негромко произнесла. «Компьютер, свет. Не нужно переодеваться в темноте». Ассия повернулась к подруге, щурясь от вспыхнувшего потолка. «Я не...» Увиденное заставило ее вскрикнуть. «Что случилось?» Ассия вскочила с постели, рванулась к растрепанной Марин, стоящей на пороге. По потерянному взгляду, дрожащим уголкам губ казалось, что та сейчас заплачет. Впрочем, на ее щеках и так темняли дорожки туши. «Что случилось?» — повторила Ассия уже мягче. Марин глубоко вздохнула. В ее глазах появилась осмысленность, и она сказала. «Ничего». Ее голос звучал почти спокойно. «В смысле ничего?» Асия приобняла подругу, повела к кровати, бережно усадила. «Это все он, да?» Называть ренджана по имени не хотелось. «Он? Что он сделал, Мо? Он...» Асия осеклась, решила сказать другое. «Да я его своими руками прибью, если...» «Нет!» — прервала ее марина удивление резко. «Не трогай его, это не он!» «А кто тогда?» Не унималась Асия. «Кто бы ни был, тебе надо в медотек». Марин медленно, как на большой глубине, избавлялась от обуви, пока Асия мерила шагами комнату, совсем как подруга, когда узнала о прилете этого арканского мудака. И обязательно доложить в отдел безопасности. «Нет!» Асия остановилась. Вдох, выдох. «Ты понимаешь, что люди, склонные к насилию, не останавливаются просто так?» Вкратчиво спросила она, ловя взгляд подруги. Взгляд ускользнул, но Асия продолжила. Они не понимают, что то, что они делают, плохо. Точнее, нет. Она тряхнула головой, приводя в порядок мысли. Все они прекрасно понимают, но до тех пор, пока нет угрозы реального наказания. «Это не он!» Повторила Марина, опускаясь на подушку. «Если не он, то кто тогда?» «Никто». Она вытянула из-под себя одеяло, укрылась им. «Просто был тяжелый день, вот и все. И вообще, я устала. Так что спокойной ночи!» Сказав это, марина отвернулась к стене. Асия еще долго стояла, ошарашенно глядя на подругу. На следующее утро марина нарочно ускользнула раньше, чем Асия проснулась. По крайней мере, Асия была уверена, что нарочно, поэтому злилась. злилась на Рэнджана, который решил, что ему все можно, на подругу, которая покрывала мудака, злилась на себя за то, что ничего толком не знает и не может сама обратиться в отдел безопасности, злилась даже на союз, в котором такое вообще могло происходить. Этой злостью она, сама того не осознавая, старалась придать себе сил, потому что светящиеся следы тем временем отмечали ее путь туда, где Осия меньше всего хотела быть – каюте Рэнджана. Она дошла до двери, где каждое утро встречала ученого, чтобы сопроводить его в отсек биологов, а там с чистой совестью передать с рук на руки Марине Аршану и затем утечь до того, как Арканец в очередной раз примется за свои игры с карандашом. Ее от них тошнило. Вероятно, Асия смогла бы что-то изменить, не убегая на из лаборатории так поспешно. Быть может, тогда уберегла бы подругу, смогла указать на детали, которые открыли бы Марин глаза. «Нет». Осия мотнула головой. Ничего бы у нее не вышло, потому что Марин никогда не слушала советов. Она была из тех, кто в любые неприятности влипал сам и только тогда, возможно, делал какие-то выводы. Винить себя за то, что другие люди совершают ошибки – самое глупое, что Осия сейчас могла делать. Она потянулась к неактивной панели, чтобы ввести код, но метапластиковая дверь сама отъехала в сторону. «Доброе утро, Энсин Муратова». Несмотря на то, что теперь Рэнджан держался с ней значительно теплее, чем в первый день, от его вида и голоса похоже коже будто растекся охлаждающий гель. Но Асия взяла себя в руки и улыбнулась ученому точно так же, как делала это каждое утро. — Доброго пробуждения, Ажджан. Вы готовы отправиться в лабораторию? Арканец кивнул. — Безусловно, не будем терять время. Терять время с ним? Ну уж нет. Лучше она разделит постель шагранцем, позволив ему распустить все свои щупальца, чем будет лишнюю минуту улыбаться Рэнджану. Повезло еще, что не приходилось водить ученого на завтрак. Еду ему подавали прямо в каюту. Его соотечественники, между тем, давно выучили путь до столовой, и помощь Аси им не требовалась. Хотя она лучше бы проводила время с ними, чем с Рэнджаном, но выбирать не приходилось. Шагая впереди ученого, Ассия поймала себя на том, что ей страшно поворачиваться к арканцу спиной. «А если Марин говорила ему, что мы живем в одной каюте? Если он знает, что я видела?» Она тут же одернула себя. По факту она не видела ничего такого, что однозначно бы говорила о его вине, иначе была бы не здесь, а у безопасников. Да и не мог же он причинить ей вред под прицелом множества камер. Главное, не оказываться с ним наедине. Хотелось отсчитывать шаги до лаборатории, хотя ей бы это не помогло, ведь Асия не знала, сколько их осталось. Могла сказать только, что за ближайшим поворотом будет лифт, к счастью, тоже с камерами. Им с Рэнджаном предстояло доехать до минус третьей палубы, где располагалась лаборатория. Ниже была только грузовая, минус четвертая. И вот они у заветной двери. Асия привычным движением открыла ее и сделала шаг в сторону. «Прошу вас, аж Арканец вошел. большая Асия была здесь не нужна, да и встречаться с Марин ей не хотелось. Хотя, наверное, стоило бы посмотреть, как они с Оренджаном реагируют друг на друга после вчерашней ночи. Поэтому Асия терпеливо выслушала монолог Аршана о преимуществах органических удобрений, после чего спокойно попрощалась со всеми и покинула отсек биологов с совестью настолько чистой, какая только может быть у человека, оставляющего свою подругу на съедение монстру. Остаток дня Осия посвятила Таншену и Хунтару, арканским дипломатам. Она сопровождала их на киносеанс в голокомнату, потом в тренировочный зал, а после в грузовую палубу. Там они наблюдали за сортировкой содержимого контейнера, который был принят с одной из ближайших звездных баз, и общались с ответственными за процесс офицерами. Составляя программу довольно долгого по меркам дипломатической миссии пребывания арканцев на борту, Асия запланировала для них встречи практически со всеми представителями корабельных служб. Она решила, что гостям будет полезно узнать, как работают другие. Так родится взаимное уважение, и представители арканы если захотят, смогут легче интегрироваться в межзвездный флот. Капитан Шат идею одобрил. После грузовой палубы все трое направились в столовую подкрепиться тем, что привычно для каждого. Ко второй неделе в компании с делегатами осей стало трудно питаться одними растениями. Заметив ее мучения, арканцы добродушно посмеялись над ней и разрешили есть то, к чему она привыкла. «У каждого народа свои традиции», — сказал тогда Таншен. И эти традиции часто основаны не на высокой духовности, а на условиях жизни. К примеру, на Аркане несколько веков назад затяжная война уничтожила практически всех животных. Экосистема оказалась под угрозой. И стоило не завершиться, наши шааны объявили животных священными, а охоту на них – преступлением против шае. Шае – верховное божество арканцев, шааны и его жрецы. С тех пор мы едим только растительную пищу, а Аркана превратилась в планету деревьев и трав. Так на тарелку Осеи вернулись привычные котлеты мясо птицы и даже пицца пепперони. К счастью, Далит к тому времени включил в меню некоторые блюда земной кухни. За ужином после экскурсии на грузовую палубу Осея была рассеяна, но вопрос отвечала не впопад. В мыслях она вновь и вновь возвращалась к событиям вчерашней ночи, пытаясь представить, во сколько Марин придет сегодня, в каком состоянии и как, черт возьми, вытрясти из нее правду. «Вы сегодня словно заблудились в лесу», — заметил таншен когда она вновь запоздала, улыбнулась его шутке. «Что-то произошло, мисс Муратова?» Молодой дипломат сам вычитал где-то об этом вежливом обращении к незамужним земным девушкам, и осень никак не могла убедить его, что в России так не говорят. Арканец упорно отказывался называть ее просто по имени или с колшарской приставкой Аши, универсальной для всех женщин на флоте. «Нет, Ашшен, все в порядке». Дипломат покачал головой. «Понимаю, у вас нет причин открываться мне, не спорьте». Он предупреждающе поднял руку, видя, что Асия собирается возразить. «Я не осуждаю, лишь хочу сказать...» «Если вас что-то гнетет, вероятно, не стоит тратить время с нами, а поделиться с другом, которому вы доверяете. У вас есть такой друг, мисс Асия? Она на секунду задумалась, и мозаика в голове сложилась. У нее был тот, кто мог помочь, хотя Асия не могла пока назвать его другом.